А вы с ней так больше и не виделись? Нет, Даур долго ее искал, даже письма писал куда-то. И что? На ничего, адресат выбыл. Так что ли, на письмах до войны писалось? Да и закрутила нас всех, потом еще всякие переделки были, не до поисков стало, но такой уже не было. Может, мы заматерили? Может, противник пожиже пошел, но как-то все проще стало выходить. С двух рук я стрелять научился, Дауру спасибо. Нам всем тогда очередные звания дали и на группу меня поставили вместо Женьки. Так вот и живем. Сон скосил меня, как киношный самурай очередного злодея.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 Внутри стало существенно комфортнее. Даже ее от входа уже не так задувало. Спешка спешкой, а пересидеть тут чуток нужно. Вон уже, как ноги-то гудят. Нелегко удался мне этот склад. Что нам нужно, чтобы пересидеть тут парочку дней? Вода, не вопрос. Вон снег вокруг лежит. Котелок есть, растопим.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 Судя по всему, ему засадили в бок снарядом, когда он разворачивался. Надо полагать, что экипажу пришел одномоментный кирдык. Люк приоткрыт туда. Внутри было темно, лишь из провойной падал лучик света. Фонарик у меня был, я осветил внутренность танка. Боеукладка десять снарядов есть. Не сдетонировали? Хм, бывает же такое. Впрочем, если снаряд был обычный болванкой, то вполне могло так и быть. Сумка, что в ней? Ага, пара банок консервов есть. Сухари. Отлично. Налость заплесневели, но На это не страшно. А еще что-нибудь полезное? А ничего больше и нету. Жалко.